РУ. Сейчас. 21 июня. Вторник. РУ поворачивает на парковку пожарной станции Стори Коуф. Это здание с фасадом в стиле Тюдоров, как и верно «Красный лев». А из-за блестящих красных машин, припаркованных в ряд возле входа, оно выглядит как иллюстрация в детской книге. Кажется не настоящим обманом маской. Ру едет медленно, пристально разглядывая припаркованные машины и фургоны. Она находит фургон «Додж» цвета серый металлик в задней части парковки перед голубой елью. Ру занимает свободное место рядом с «Доджем» и звонит Тоши. «Привет, босс», — говорит он, взяв трубку. «Мы как раз заканчиваем в морге. Как фарит и предполагал, судя по результатам вскрытия, Арвин Харпер погибла из-за многочисленных травм, вызванных падением со скалы». Если она и получила какие-то повреждения перед падением, новые травмы их перекрыли. Но образцы осколков из ранений тоже отправлены в лабораторию. Теперь будем ждать результатов токсикологии и экспертизы ДНК. «Ты отправил все в частную лабораторию?» – спрашивает она, выходя из машины и направляясь к доджу. Она видит наклейку со сноубордистом на заднем стекле и табличку «Пожарная охрана сториков». «Да», – отвечает он, – «они обещали поторопиться». Я сейчас еду к Харперам. Мы получили ордер на обыск на случай, если кластер вздумает мутить воду и обвинять нас, что мы заставили скорбящего сына погибшей дать нам доступ. Еще у меня есть ордер на телефонные записи. Хорошо, встретимся там. Возможно, у нас есть еще свидетель. Сейчас узнаю. Она пересказывает тоши слова констебля Бакманн. Ру заканчивает разговор, убирает телефон в карман и направляется к гаражу, где несколько пожарных в шортах моют и полируют одну из машин. Мужчина с тряпкой в руке поднимает взгляд. «Привет», — говорит он, поднимается и подходит к ней. «Могу я чем-то помочь?» «Детектив Руланди Дюваль, отдел убийств», — она показывает удостоверение. Он рассматривает и спрашивает. «Что такое?» Ру показывает большим пальцем себе на плечо. Кому принадлежит тот серый додж? Пожарный хмурится. А что? Мы ищем возможных свидетелей происшествия, а фургон стоял неподалеку. Я хотел бы поговорить с владельцем. Из-за машины выходит крепкий мужчина, вытирая тряпкой руки. Он мой, что такое? А вы кто? Гард Куинлан. Вчера утром вы парковались в переулке возле Оакент, мистер Куинлан? Да. Он медлит, потом говорит. «Может, побеседуем возле моего фургона? Не будем мешать остальным?» Ру идет с ним к доджу, он поворачивается к ней. «Я... это личное, я хотел бы сохранить это в тайне. «Что именно, сэр?» Он чешет бровь и отводит взгляд. «Слушайте, я хожу на психотерапию, психоанализ. И не думайте, будто я псих, нет». Просто я не хочу, чтобы парни или кто-то еще узнали о моих походах к мозгоправу. И я не сделал ничего плохого, я приехал к терапевту на ранний прием. Вру пробуждается интерес. Почему вы думаете, что я вас в чем-то подозреваю? Я смотрел новости. Знаю, что муж моего психолога нашел на пляже тело незадолго до того, как я приехал. Я думаю, вы здесь поэтому? Из-за погибшей женщины. Его тон становится резким. Заинтересованность Ру растет. Я просто хотела узнать, не видели ли вы важных для расследования деталей? Вы зашли к Брэдли со стороны переулка и ушли спустя короткое время. Вряд ли вы успели посетить сеанс психотерапии. Он проводит рукой по волосам. Большой, сильной рукой со шрамами. У него костяшки борца. Хорошо. Слушайте, я буду откровенен. Мне не нужны проблемы. У меня есть судимость. Давным-давно, в прошлой жизни, меня осудили за нападение. Из-за меня человек на всю жизнь оказался в инвалидном кресле. Он даже не может сам есть и ходить в туалет. Моя жена не знает, и поэтому я сразу не пришел, когда увидел... Мне не хотелось взаимодействовать с полицией. Понимаете, я умираю. Агрессивный рак в терминальной стадии. Видимо, это мое наказание. Вероятно, через несколько недель я уже не смогу работать пожарным. У меня нет времени. И да, поэтому я хожу на психотерапию. Чтобы справиться с финалом жизни. С тревогой и агрессией, которые я испытал, когда узнал, что не смогу побороть болезнь. Мне очень жаль, мистер Куинван. Что именно вы увидели? Он облизывает губы и отводит взгляд, словно не желая ступать на эту тропу я договорился о раннем сеансе я не собирался возвращаться на терапию. мне казалось все под контролем, но но нет и когда я приехал доктора лили брэдли не было в кабинете. Дверь в приемная оказалась заперта, но я видел ее машину и подумал может она забыла или перепутала время, я попытался позвонить ей и в этот момент увидел свет в сарай за забором. я заглянул к ним во двор. Лили вышла из сарая с маленьким пакетом для мусора. Она поспешила к двери кухни, поэтому я открыл калитку и решил постучаться в заднюю дверь. Как я говорил, мое время на исходе. Впереди была смена, и мне очень хотелось с кем-нибудь поговорить перед работой. Я увидел ее в окне столовой и постучал по стеклу. Она выглядела шокированной, сметенной. И когда она открыла дверь... Ее руки и лицо были в крови. «В крови?» Он кивает. «Что произошло потом?» Она была очень нервной, сказала «семейная ситуация». Потом у нее зазвонил телефон, и она захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Я был обескуражен и, боюсь, немного подсмотрел в окно. Не удержался. Вскоре она появилась в кухонном окне. Достала что-то из холодильника мясо вскрыла несколько упаковок и переложила мясо в пакет принесенные из сарая завернула его и засунула в морозильник потом выбросила старую упаковку в мусорное ведро под раковиной ру пристально смотрит на мужчину вы все это видели слушайте я не горжусь тем что шпионил за своим психологом но с мозгоправым волей неволей завязываются отношения и ты рассказываешь ему все свои секреты а в ответ не получаешь никакой информации. Просыпается естественное любопытство и то, что я видел. Я не мог отвести взгляда. Потом я почувствовал себя дерьмом и занервничал. Уезжая, я увидел возле дома Брэдли полицейскую машину, а потом посмотрел новости и понял, что ваши ребята заинтересовались происходящим. А увиденное в доме Брэдли не... Я не сомневался, что это как-то повлияет на расследование но могло повлиять на мою жизнь, мою жену и детей, и я решил не связываться со служителями закона. Но вот вы здесь. Да, вот он я. Вы меня нашли. И я знаю, все выглядит странно, и именно поэтому я сразу рассказываю вам о своем прошлом. Вы ведь в любом случае узнаете. Он умолкает и смотрит ру в глаза. Ветер шумит в ветвях. пожалуйста Тихо говорит он. Ради моей жены, ради детей, если не обязательно говорить о моей судимости, пожалуйста, пожалейте их. Сделанное мной в предыдущей жизни ужасно. Я не хочу вешать на них этот груз. Он сглатывает, в его глазах стоят слезы. У вас есть дети, детектив? Да. Сын. Вы бы хотели защитить своего ребёнка, верно?